Записки Текст письма фараона Птолемея II, адресованного архивариусу Калимаху во времена его правления, да будет его имя жить вечно. От писца фараона Птолемея II, его превосходнейшему слуге Калимаху, архивариусу Великой Библиотеки, на 12-й год его славного правления. Великий царь Птолемей, свет Египта, желает поделиться с вами своей великой мудростью относительно вопроса верности Великой Библиотеки, ее священного дела, преданного трону Египта, благословленного богами с первых лучей света на Вечном Ниле. Его мудрость заключается в том, что библиотека должна существовать, чтобы всегда прославлять Египет и фараона, И любая мысль о том, что библиотека может стать самостоятельной силой, является опасным шепотом еретиков, который должен быть уничтожен. Знания не являются единственной целью. Все, что вы делаете, должно восхвалять фараона, да будет священно его правление и его служение богам и людям Египта. Так он говорит, делясь своей великой и божественной мудростью. Пояснение к данному документу от архивариуса Калимаха, направленное профессорам Великой Библиотеки. Сейчас нам предстоит принять важное решение. Будем ли мы ничем иным, как зеркалом фараона, в который он может заглянуть, чтобы увидеть свою красоту и могущество? Или же мы будем следовать своему истинному призванию, которое приносит пользу всем, кто стремится учиться – и будем накапливать эти знания во имя искателей, ученых, учителей и студентов. Является ли то, что мы делаем, ничем иным, как опорой для государя, или же это рычаг, с помощью которого мы меняем мир к лучшему? Решение выпадает на нашу долю. Оно будет тяжелым, оно будет опасным. Фараон обладает властью и силой, и если мы провозгласим себя независимыми от его власти – то нам придется защищать свою независимость собственной кровью. Более того, мы должны стремиться к тому же сложному пути, что предлагает независимость в каждом государстве, в каждом философском учении, в каждой религии, которые будут воспринимать нас как свою собственность, как отполированное зеркало, в которое можно смотреть и любоваться собой. Я считаю, мы должны бросить игральные кости, рискнуть и посмотреть, что принесет нам удача. Знание – сила, так говорят. И если это так, то мы обладаем куда большей силой, чем любой правитель».